Глава вторая. Испытательный срок. 2.1. Алевтина пришла в себя от резкого запаха. Не кофе, не лаванды, а чего-то крепкого, терпкого и, откровенно говоря, это трудно было назвать ароматом. Диковинную смесь запахов селёдочного рассола, свежего конского навоза, и забытые на неделю в пакете мокрой тряпки, можно было использовать для разгона гламурных демонстраций. Она открыла глаза. Темнота. Сквозь щели в стене пробивались лучи тусклого серого света. Она лежала на чем-то жестком и колючем. Соломе, судя по всему. На ощупь. И потому, как она залезла ей под мешковину, мешковину, а Левтина села, с ужасом оглядывая свой премиум сарай. Само помещение напоминало покосившийся сарай для инструментов, забытый на краю света. Стены из грубых, неотёсанных бревен. Под ногами утоптанная земля, перемешанная с соломой и чем-то подозрительно липким, В углу валялась ржавая лопата и пустая деревянная бочка. Воздух стоял спёртый, несмотря на то, что стены светились широкими щелями и насыщенный тем самым ужасным запахом. На ней не было её кардигана, туфель и любимых льняных брюк цвета мокка. Вместо этого — грубая рубаха и штаны из колючей мешковины. На ногах что-то вроде порыжевших от грязи тапочек из тряпок. В кармане штанов что-то шелестело. Алевтина судорожно сунула руку внутрь и вытащила знакомый уже договор. К нему был приложен сложенный в четверо листок пергамента или очень грубой бумаги. Надпись была выведена кривым подчерком ронда «Добро пожаловать в Аргосу, коллега!» Ваше задание на испытательный срок. Первое. Найти смотрящего борха Координаты. Рыночная площадь. Райский павильон номер 3. Примета. Идите на самый сильный запах рыбы. Второе. Получить официальное разрешение на чистку сардин. Форма Б7. Разрешение «С». На осуществление деятельности по очистке водных биоресурсов в общественных интересах. Ваш филологический навык пригодится. Третье. Очистить бочку-сардину старейшины Грона. Объем? Одна стандартная бочка Аргосы. Качество? Качество? не ниже среднеприемлемого по ГОСТу у Аргоса 451.6.13. Экипировка представляется работодателем по запросу. Оплата за сардины, два медика, вечерний суп и место для ночлега. Выполнив задание испытательного срока, вы докажете свое трудолюбие и лояльность. И сможете подать документы на замещение должности государственного филолога. Удачи! Ваш куратор по Паскриптум. Не кормите местных клубней. Они капризны и неблагодарны. Алевтина тупо смотрела на записку. Государственный филолог. Анализ магических рун. Урегулирование конфликтов. «Спаситель аргосы? А на деле? Чистка сардин? Замедяк?» Алевтина сказала вслух нечто, что приличные девушки говорят лишь при предельном накале эмоций. «И что это за клубни?» Гнев начал медленно подниматься от ее тряпичных тапочек, но был прерван громким урчанием собственного желудка. Бесплатное кофе эльфийское бодрило явно не был питательным. Издав стон, больше похожий на змеиное шипение, Алевтина поднялась, отряхивая солома от мешковины, и вышла из сарая. Открывшаяся картина сильно огорчила бы урбаниста. Она стояла на краю грязной ухабистой площади, усыпанной обрывками соломы, объедками чем-то очень похожим на хорошо растоптанный навоз. Площадью это можно было назвать только потому, что вокруг теснились покосившиеся сарай и лачуги. Над самым большим сараем, заслуживающим гордого названия амбар, висела кривая вывеска. Рынок. Крестьянский парадис. Продажа, покупка, обмен. Торговля говорящими овощами запрещена. Людей. Существ было немного. Пара грузных гуманоидов, экономно одетые исключительно в элегантные кожаные фартуки, и похожие на тролли из низкобюджетного мультфильма, тащила к здоровенную тушу какого-то животного. Принимая во внимание размеры туши, справлялись они удивительно легко. Существо с зеленой кожей и острыми ушами, похожее на гоблина, С азартом торговалась продавцом овощей, размахивая связкой вонючих рыбин. Продавец, человек по виду, кряжестый мужик с бородой и лопатой, отмахивался. 100 медиков за мешок картошки? Да ты, Гришка, с ума сошел!» Орал Гоблин. «У тебя же клубни прошлогодние вонючие, и говорящие к тому же!» «Ничто!» — не соглашался Гришка. «Разишь это говорящие? Словечек скажет, и молча цельный день. И вообще, нет денег? По что товархаешь? Отличные клубни, чистые, крупные, один в один. А то походи по рынку, базар-то большой». Довод оказался неотразимым. Ни других продавцов, ни других покупателей видно не было. Гришка ткнул пальцем в крупный клубень, лежащий поверху. Тот неожиданно дёрнулся и сипло пробурчал. «Да отстаньте! Спать хочу!» Алевтина замерла. Говорящий клубень. Значит, Элеронт не шутил. Она почувствовала лёгкое головокружение. Это был не сон. Она прибыла в иную реальность. В мир, где картошка ругается вслух и работа, которая ждет ее здесь, чистить сардины. Запах тухлой рыбы, как путеводный магнит, потянул ее вправо. Алевтина, стараясь не наступать на самое мерзкое, побрела к указанному сараю номер три. На пороге, прислонившись к косяку и ковыряя в зубах огромным гвоздем, стоял древний старик, Его длинная седая борода была усеяна какими-то крошками, а единственный глаз, вместо второго занимал внушительный шрам, смотрел на Алевтину с немым вопросом. «Смотрящий борх?» — робко спросила Алевтина. Не утруждая себя ответом, а может, не желая расстаться с ржавым гвоздём во рту, старик ткнул заскорузлым пальцем внутрь сарая. Алевтина заглянула. За столом, сложенным из старых ящиков, сидел тролль. Не мультяшный, а настоящий. «Слишком даже настоящий», — подумалась Алевтинь. Он возвышался над столом на высоту человеческого роста, и Алевтине стало неуютно, когда она представила, как он встанет под этим низким потолком. Его массивный костяк, обтянутый кожей, напоминающий скорее грубый потрескавшийся гранит или кору древнего дуба, чем живую плоть, внушал первобытный ужас. Каждый мускул под этой серо-зелёной, а местами покрытой бурыми пятнами или лишайником кожей, казался высеченным из скалы. Его непропорционально длинные руки, заканчивающиеся мощными кулачищами, с грязными скрюченными ногтями, удивительно изящно держали стила и глиняную табличку, которую тролль внимательно читал. Лицо его было карикатурно-человеческое. Низкий покатый лоб уходил под нависающие бугристые надбровные дуги, из-под которых тускло светились маленькие глубоко посаженные глазки цвета мутной болотной жижи или заплесневелого камня. Нос был сплющенным, как после множества ударов, с широкими ноздрями. Рот, растянутый в брезгливо-презрительной гримасе, открывал взгляду ряд жёлтых, кривых и острых, как осколки кремня, зубов. Клыки, заметно крупнее остальных зубов, торчали из-под мясистой верхней губы. Его присутствие наполняло замкнутое пространство райского павильона номер три ощущением древней, тупой, и неумолимой силы, исходящей из самых мрачных глубин дикого мира, где не действуют законы разума и гуманизма. Это был не просто монстр, а олицетворение грубой, разрушительной мощи природы, лишённой разума, но исполненный звериной хитрости и ненасытного голода. На столе лежали груды, глиняные таблички, В деревянном стаканчике стояли металлические палочки для письма. Перед троллем, нервно переминаясь, пританцовывал от нетерпения гоблин, как две капли воды, похожей на того, что торговался на площади с Гришкой. У ног его стояла большущая корзины из которой торчали серебристые рыбные хвосты. Похоже, что именно она испускала то благоухание, которое Левтина использовала как путеводную нить. Тролль что-то уныло черкал на табличке, потом бросил её гоблину под ноги. «Отказ!» — провозгласил тролль. Раскаты его голоса напоминали далёкий обвал в горах. «Основание. Пункт 4.7 подраздела Г. Устава рыбы торговли. Запрещается торговать рыбой, имеющей более трёх глаз». «В дни, когда луна находится в созвездии ущербного бобра». «Луна в бобре! У рыбы!» Он ткнул пальцем в корзину. «Пять глаз у этой! Четыре у той!» «Нарушение! Следующий!» Гоблин выругался на странном языке, пнул табличку и выбежал, волоча за собой корзину. Тролль равнодушно посмотрел на Алептину. «Цель визита!» «Я... Э, мне нужно деятельность на разрешение...» э, «Нет, форма Б7», — выдавила Алифтина. Тролль медленно потянулся к стопке чистых глиняных табличек, выбрал три и придвинул к Алифтине. «Образец там, на стене!» Он ткнул пальцем влево. «Три экземпляра!» с ошибками не принимается. Стила есть? Ошарашенная Алевтина помотала головой. Тролль вытащил из стаканчика медное стила и протянул ей. Лопатообразный кончик металлического стилуса хранил позеленевшие следы чьих-то зубов. Зубы были явно крупнее человеческих. Алевтина взяла таблички и стила. Со стены на неё глядел плакат, строчки, с которого ей предстояло перенести на таблички осмысленными ответами. Она вздохнула. «Ну что ж, государственный филолог, покажи класс!» В этот момент она вспомнила буклеты завода ЖБК почти с тоской. Они казались верхом творчества по сравнению с этим. Где-то снаружи снова заворчал говорящий клубень. «Да отстаньте! Дайте спать!» Испытательный срок только начинался. И начинался он сурово. 2.2 У стены стоял грубый стол. Над ним висел потрескавшийся от старости глиняный плакат, изображающий эталонные клинописные знаки и правила их нанесения. Угол наклона стилуса... 45 градусов глубина борозды не менее 1 4 толщины стилуса расстояние между знаками 1 2 толщины стилуса далее висели таблички с перечнями вопросов и правилами заполнения алевтина нашла ту что относилась к форме b7 и приступила к заполнению стол был слишком высоким и неудобным «Ну что ж», — подумала Алевтина с горькой иронией, «наконец-то мой диплом филолога пригодится для заполнения формы на чистку сардин». Она вспомнила часы, проведенные над древнерусскими текстами, над статьями о стилистике Толстого, метафоричности Бродского, как это было возвышено. И ничего не предвещало такого» глиняных табличек, навоза, соломы и тролля-бюрократа. Алевтина слегка шмыгнула носом. Наверное, из-за запахов. Потереть грязной рукой внезапно заслезившиеся глаза она не решилась. Она собралась с духом, вспомнила плакат и... начала выдавливать знаки. Первые попытки были корявыми. Угол не тот. Глубина разная. Знаки больше походили на покосившийся забор, чем на клинопись. Алевтина перевернула стилус, заровняла строку и начала заново. Со второй попытки пошло лучше. Знаки стали ровнее, углы острее. Это была все та же работа с текстом, только инструменты были первобытными но она постепенно заполняла форму. Вопросы были дурацкими. Полное имя в мире исхода. Преобладающий гендер в мире исхода с указанием всех промежуточных вариаций. Род занятий в мире исхода с указанием стажа. Цель очистки биоресурсов. Максимум три строки. Подтвердите наличие, отсутствие грибковых заболеваний копыт у ближайших родственников. Да, нет. Наличие опыта лицензируемой деятельности ранее. Если да, укажите референсы Назовите имя вашей бабушки по материнской линии. Для верификации благонадёжности. На последний вопрос Алевтина скрипя зубами выдавила. Нина Петровна. Пусть тролль проверит». Она закончила первую табличку. Знаки стояли ровными рядами, как солдаты на параде. Алевтина размяла в воздухе пальцы, как пианист, и принялась за вторую. В канцелярии начали скапливаться посетители. Стало шумно и душно. На витающие в воздухе ароматы можно было вешать топор. Но Алифтина трудилась, не жалея пальцев. Шум и гомон, наконец, вывели из себя и тролля. Он встал, и очередь примолкла в истинном страхе. У тролля оказались короткие толстые столбы ноги, заканчивающиеся широкими плоскими ступнями, как у слона. Непропорционально длинные узловатые руки свисали ниже колен. Ковыляя и шаркая, он прошел сквозь моментально раздавшуюся толпу людей, гоблинов и иных существ, и пальцем, как канцелярскую кнопку, загнал в косяк двери толстенный гвоздь. Со скрипом согнул его крючком и повесил на него табличку. «Очередь формировать змейкой. Нарушители в расход. Кто шуметь?» В расход. Очередь, перешёптываясь и шёпотом переругиваясь, подобострастно начала формировать змейку. Тролль прошаркал на своё место и продолжил приём. Алевтина трудилась над своими табличками, но волей-неволей слышала почти всё, тем более что очередь в канцелярии двигалась со скоростью заплыва улитки в патоке. Гоблины. Низкорослые, морщинистые, в промасленных кожухах, недовольно копошились, толкались и что-то булькающе ворчали на своём языке. Люди, в большинстве своём кряжестые и бородатые, обычно молчали, пока их кто-нибудь не толкал, пробираясь или нечаянно. Тогда они раздражённо ворчали, словно сонные медведи. В толпе присутствовали ещё какие-то существа, название которым Алевтина не знала, напоминающие фигурку человечка из сучковатых палочек. Но гуманоидов они были похожи примерно как палочники на ветку. Алевтина так и назвала их для себя — палочники. Они болтали всё время, стрякача как сверчки. Запах заношенной влажной одежды смешивался с естественным ароматом немытых тел на всеобъемлющем фоне выдержанного навоза, создавая поистине феерический букет. Алевтина прислонилась к холодной бревенчатой стене, пытаясь не дышать слишком глубоко, и постаралась погрузиться в каллиграфию. «Следующий!» — рявкнул Борг. Голос был низким, гулким, как обвал в горах. Посетители канцелярии инстинктивно прижались к стенам. К столу протиснулся мелкий гоблин. Борг склонился над ним, как ястреб над цыплёнком. — визита! прогремел он, тыча пальцем толщиной с бутылку в гоблина. Тот что-то залопотал, размахивая руками. — Борг! — Слушал хмури свои надбровные бугры. Форма 8Г. Заявление на перенос навозной кучи за пределы видимости окон жилого строения? переспросил он. Прикреплено схемы участка в трёх экземплярах, нотариально заверенным согласием соседей, акт обследования кучи комиссии в составе не менее трёх домохозяев. Гоблин испуганно замотал головой. «Неполный пакет!» — взревел Борг. И Алифтине показалось, что стена задрожала. «На переоформление!» «Следующий!» Гоблин, чуть не плача, отполз в сторону. Следующий подошел увереннее, протягивая стопку табличек в локоть толщиной. «Формы, зы!» «Уведомление о рождении козлёнка от козы по кличке Стрелка?» Прочёл Борг, бегло взглянув на запрос. «Квитанция об уплате герового сбора?» «Справка ветеринара о состоянии Стрелки на момент зачатия?» «Свидетельские показания двух гоблинов, подтверждающих отсутствие принуждения?» «Есть! Всё есть!» Запищал гоблин, тыча пальцем в табличке, которую он по запросу одну за одной дополнительно извлекал из увесистой корзины с документами. борг долго и придирчиво их рассматривал. ворочил Подносил к своим маленьким глазкам. Потом ткнул печати в специальную коробочку с чёрной жижей. Похоже, это была сажа, смешанная со слюной. И с грохотом шлёпнул её на табличку. «Одобрено!» — провозгласил он. «Срок рассмотрения три лунных цикла. Уведомление о результатах будет доставлено гонцом на ваш навозный участок. Следующий!» Процедура повторялась. Каждый запрос, даже самый дурацкий, запрос на выдачу дополнительной соломинки для личного пользования, отречена по вине соседского гоблина не дорасле грымзика требовал кипу бумаг, печати, справок и вызывал уборка приступы профессиональной подозрительности Алифтина чувствовала, как её собственный филологический флюид начинает бурлить от возмущения и странного профессионального интереса Система была чудовищна, но чудовищно подробно структурирована Алевтина принялась за третью копию. Спина ныла, пальцы болели и были стерты, но три глиняные таблички, испещренных аккуратной почти каллиграфической клинописью, лежали перед ней. В них был вложен весь ее филологический перфекционизм и накопленная за утро ярость. Закончив, Алевтина обвела взглядом изрядно сократившуюся очередь просителей и поплелась в хвост — «занимать». Двигалась очередь теперь на удивление быстро. «Вот», — хрипло сказала Алевтина, кладя таблички на край стола. Её отвлекло какое-то движение воздуха, и рядом с ней материализовался Элеронт но не в своём офисном кричащем наряде. На нём был потёртый кожах какие-то заплатанные штаны и грубые ботинки, более соответствующие обстановке. По-прежнему торчало помятое ухо. Волосы были ещё более растрёпаны. Он приветливо кивнул о лифтине, будто на минуточку выходил попудрить носик, и невозмутимо уставился на тролля. Борг взял первую табличку двумя пальцами, как дохлую мышь. Он водил толстым пальцем по знакам, бормоча себе под нос. Проверял глубину, угол, расстояние. Его взгляд скользнул по ответам. Дойдя до Нины петровна тролль на мгновение задержался, потом фыркнул и перевёл глаза на Алевтину. Она атовистически почувствовала себя кормом. «Что-то я сомневаюсь», — прокатал он скептически. «Документы, удостоверение личности из мира исхода, виза временного пребывания в Аргосе, договор с агентством «Второй шанс» с печатью гильдии магических нотариусов». Алевтина растерялась. Договор. Он был у неё. В кармане. Она судорожно зашарила в складках грубой ткани. Да, скомканный листок. А Левтина протянула его Боргху. Тот брезгливо взял смятый договор и развернул. «М-м-м!» — промычал он, вводя толстым пальцем по пунктам. «Элеронт!» Менеджер по героическим кадрам. Подпись. Каракули. Печать размазанный клякс. Нотариус? Нет. Он поднял взгляд на Элеронда, словно только его увидел. Элеронт? Ты? Опять своих иномирцев-попаданцев тащишь. Где печать гильдии? Борх. Старина. — засуетился Элеронт, пытаясь улыбнуться. — Печать, она в процессе. Магический воск заказан. А тут горящий контракт, понимаешь? Филолог. Острый дефицит. Старейшина Грон ждёт. Сардины серебристые портятся. — Без печати гильдии договор фуфло! — отрезал Борг, швыряя бумагу обратно о Левтине. Она едва поймала её. Но, раз уж припёрлась, сойдёт». Он взял свою чудовищную печать, макнул её в сажу и, с грохотом от которого задрожали все записи на стеллажах, шлёпнул оттиск внизу каждой таблички. «Разрешение выдано. Срок действия до заката солнца, нарушение условий штраф, три медика или отработка на очистке навозных куч». «Пошла! Не задерживай! Следующий!» алевтина схватила свою копию таблички как драгоценность. Она сделала это. Она победила бюрократию. Она получила разрешение чистить сардины. Чувство абсурдного триумфа смешивалось с глубочайшим стыдом. Они вышли из канцелярии, и Элеронт одарил ее сияющей улыбкой. «Блестяще, коллега! Восхищен вашим стилем! Идеальная клинопись! Академично! Блестяще! Борг впечатлен! Теперь к сардинам!» Но с триумфом к Левтине вернулась и некоторая доля уверенности к себе. «Что это было?» — нехорошим голосом спросила она, тыча пальцем за плечо в открытую дверь канцелярии. Но Элеронт не растерялся. «Бюрократия, коллега!» Элеронт вздохнул с видом знатока. «Основа цивилизации!» «Даже здесь, без бумажки, вы как кашка!» «С бумажкой государственный филолог на важном задании!» «Лучшее испытания для адаптации к миру — канцелярия!» «А теперь идемте!» «Я вас провожу до старейшины Грона» до сардин «Нет, погоди сказала алевин ухватив неожиданно цепкими пальцами илироннда за рукав и увлекая за угол райского павильона номер три «Надо нам еще один пункт прояснить что вы имеете в виду коллега начал было илиронд, но алевин уже переместила субтильного эльфа за угол подальше от любопытных глаз. Тут Алевтина по-пацански притиснула пискнувшего эльфа к бревенчатой стене и выдала спич, безукоризненный по форме и всеобъемлющий по содержанию. В нем слышались отголоски офицерского воспитания, возведенные в степень высшего филологического образования. Спич имел ритмику, рефрены и ассонансы, был идеально согласован по падежам временам и спряжениям. Грамматика, риторика, орфоэпика, богатая лексика, а также высокая начитанность и несомненная наслушенность звучали в этом шедевре ораторского искусства. Далеко не каждый исследователь вырастает в Созидателя. Но только на обширном фундаменте прошлого опыта рождаются великие произведения искусства. Алевтина избрала основной темой своего сообщения сложившуюся ситуацию и развернуто обосновывала каждый риторический пассаж и каждый логический тезис. А чисто конкретно Алевтина имела в виду Элеронда лично, обстоятельства его зачатия, взросления и предполагаемой кончины, уровень его здоровья, физического и ментального, А также желаемые изменения онх. Пожелание расширения интимного опыта, траекторию реализации карьерных перспектив, а также взаимоотношения или рода с такими многозначными смысловыми конструктами, как судьба и удача. Кроме того, речь о левтине упоминала в различных коннотациях родителей или ронда, его ближнюю родню здравствующую, усопшую и еще не рожденную, его дальнюю родню, даже не подозревающую о существовании Элеронда, а также некоторые особенности размножения и наследования признаков, не совпадающие с постулатами современной генетики. Отдельного упоминания удостоились организация, осмелившаяся предложить работу Элеронду, его непосредственный руководитель, Руководитель руководителя и вообще вся пирамида управления агентства «Второй шанс». Юрист, составлявший договор и даже принтер, этот договор напечатавший. Закончив с этим, Алевтина перешла быстро к описанию мира, где очутилась. Но почувствовала настоящую потребность перевести дыхание. Остановившись и глубоко вздохнув, Она вдруг обнаружила, что окружена плотной толпой существ, встречающей каждый её пассаж бурными аплодисментами. Растроганный Элерон стоял тут же и утирал обильные слёзы умиления. «Ах, коллега, вы прославили меня! Филология — это круто!» Алевтина выдохнула. «А хули нам филологам?» Чтобы не смазать концовку, и закрыла дебаты. «Веди уже, Вергилий!» Буркнула она, самую малость смущаясь.